Глава На пятый день радость и смех стали какой-то неотъемлемой частью поместья. Это больше походило не на школу или лечебное заведение. Теперь поместье было похоже на дом бабушки, к которой съехались внуки. Степанида Ильинишна будто лет пять сбросила и заводила своим настроением всех, включая Дарью. Та начала приходить в класс на танцы. Сначала, чтобы просто посмотреть и покачать головой, а потом закачала бедрами. К пятому занятию она встала в ряд с девушками и вполне себе справлялась с самыми сложными движениями. Елена после случая в столовой поняла, что разговаривать с ней только тогда, когда она сама обратится с вопросом и лишь по делу. На ее язвительные фразочки никто просто не обращал внимания, будто в комнату влетела назойливая муха и слишком много чести говорить о ней. «Саша, я хотела бы вернуть купальный костюм, но тот, что вы дали мне по приезду. Я была не права. Он очень удобный по сравнению с этим». Елена очень тихо заговорила с Сашей сама после купания, когда девушки уже переодевались, а Саша и Софья остались в воде, чтобы не толпиться в раздевалке. «Хорошо, подойди к Авдоте. Она знает, где он хранится», — ответила Саша, помня, что так кинула костюм прямо в лицо служанки. Но. Не могла бы ты сама подойти к ней. Заметно было, как девушке неудобно просить у какой-то там служанки, тем более ей придется признать тем самым, что она была не права. Елена, извини, у меня сегодня очень много дел с Лаврентичем. Идти к неразговорчивому мужчине не было нужды, но дело требовало ее отсутствия. Не подойдет сама, так Саша найдет еще какую-то работу. Ладно. Грустно сказала Елена и вышла из воды в широкой юбке ниже колена, облепившей ее и не позволяющей шагать. В процессе плавания эта юбка и шортики под ней страшно мешали, надуваясь куполом. Ничего, пусть сама поймет, что за любое слово придется отвечать. Тихо поддержала Сашу Софья. Лаврентич встретил хозяйку, как всегда, не особо ласково, но конфетам был рад. Вы никогда не показывали ту часть дома. Саша указал на кирпичное строение. «Там специальная станция, вырабатывающая газ. Его залежи здесь не огромны, но это и хорошо, потому что позволяет использовать газ лишь в нужных поместьях. Вы заметили, что фонари горят день и ночь?» Лаврентич скорчил рожицу, говорящую о том, что девушку он туда точно не поведет. «Да, заметила». «А вы не думали, что раз здесь так все просто с обогревом, и он относительно вечен, Саша хохотнула и продолжила. «Не думали, что тут можно организовать теплицу или зимний сад? Солнца, хоть и зимнего, достаточно на возвышенности. Остальное восполнило бы ваш газ». «Вы считаете, что я сижу без дела?» Специалист захлопал глазами, и Саша показал, что он снова посмотрел на нее не как на глупую девчонку, а как на ровню. «Не считаю, просто мне кажется, вам скучно. И вы не женаты». Еще чего!» Он резко встал из-за стола, где они пили чай. «Сложно, знаете ли, найти женщину, которая не станет совать свой нос в мои дела. А я ой как не люблю, когда они снуют везде, пытаясь якобы помочь, а на деле вынюхивают». Он разошёлся не на шутку и слова рубил, как Маяковский свои строфы. «Мне кажется, вы преувеличиваете. Есть женщины, которым дофонаряете ваши исследования и прочая техника». Ведь есть женщины с гуманитарным складом ума. Она бы разбавила вашу жизнь чем-то более высоким, и вы были бы прекрасной парой. Только не говорите, что у вас на примете кто-то есть. Или еще хуже. Эта дама просила нас познакомить. Он заглядывался, словно они находились не у черта на куличках в лесу, а на приеме среди сотни наблюдающих за ними глаз. «Нет, конечно, нет, Михаил Лаврентич. Это ваше личное дело». А я не сваха какая-то, чтобы лезть с советами. Но что-то говорит мне, что вам все же скучно. Просто... Саша встала и специально отвернулась от него, подойдя к окну. Она вспомнила, как видела его, наблюдающего за ними каждый раз, когда все выходили на прогулку. Просто я в скором будущем планирую взять пару преподавателей и... Могла бы этот выбор подкорректировать по вашим пожеланиям. Еще чего? Он ответил так резко, словно знал суть сказанных Сашей слов заранее. «Ну, тогда позвольте откланяться. У нас скоро очередная прогулка, и вы можете к нам присоединиться». Василий прочистил дорожку глубоко в лес, и теперь мы будем появляться здесь намного чаще. Вы можете размяться с нами. Знаете, я лично принимаю участие в чистке дорожек ранним утром и поздним вечером, когда мимо не снуют хохочущие барышни, мешающие работать. Он все больше заводился, и Саша решила закончить разговор. «Ну, как хотите. Я поеду в Кисловодск через неделю, а завтра позвоню в газету и размещу там объявление о поиске женщины-учителя. Так что у вас еще есть время. Во время поездки я встречусь с желающими и выберу тогда по своему усмотрению». Саша накинула пальто и, улыбнувшись хозяину дома, вышла на улицу. «Вот и вышло все правильно, хозяйка». Авдотья шла как раз к дому Михаила и заулыбалась, увидев Сашу. «Что вышло-то, Авдотьюшка?» Подходила ко мне та, припадочная ваша, но ученица с гонором, что купальником, тем мне в морду зарядила. Попросила обратно отдать. Глаза в пол опустила и пищала, как мышонок. Авдотья, судя по голосу, была дюже рада такому повороту дела. «Вот и хорошо. Только попрошу тебя, Авдотьюшка, ты ей не мсти и говори с ней теперь, как с остальными». Мы ведь должны не наказывать, а своим примером научить. Пусть в ней совесть проснется. Она ж привыкла с людьми вон как, а ей в ответ добром. Может, хоть чуточку переймет? Саша тоже радовалась переменам, случившимся с гостьей. Спокойно и по расписанию потекли дни, приближая время отъезда Саши за покупками, в отелье и навстречу с желающими трудиться в неизвестном пока месте. Все называли подобные поместья лечебницами, и от этого создавалось у молодежи ощущение, что в таких местах лишь сварливые престарелые дамы будут обсуждать с их мамашами поведение девушек или спать придется ложиться в девять вечера. Судя по записи желающих приехать на следующие пару недель, Карповна старалась с рекламой во всю свою прыть. Жаль ответов по Софии Саша пока не получила. Если матушка ее не согласится... Софья должна будет уехать вместе с Сашей до Кисловодска, где та посадит ее на поезд до Тюмени. Эти девушки, вернувшиеся домой, станут второй волной рекламы. На них-то и была поставлена самая большая ставка, потому что ровесники, узнав, что здесь что-то вроде закрытой школы, но тебя не донимают учителя, прислуга и родители, косяком пойдут в заветные пятигорье. Нужно как можно скорее уговорить Надежду Карповну, А то Софья день ото дня все горше и горше, подумала Саша и направилась к матушке.